Мелиса Фергюсон. Встречи на полях. Пролог. От Клэр Донован. Получено 9.17. Кому? Саванне Кейт. Тема? Рукопись? Саванна, ты продвинулась в работе над книгой, о которой рассказывала мне в прошлом году на конференции. Я только что была на совещании и вспомнила о ней. Хотелось бы посмотреть. С наилучшими пожеланиями, Клэр Донован, главный редактор направления романтической прозы Бэйрт Брукс Паблишинг. Черновик. От Саванна Кейт. Сохранено 9.21. Кому? Клэр Донован. Тема. Ответ. Рукопись. Дорогая миссис Донован. Черновик. От саванна Кейт. Сохранено 9:22. Кому? Клэр Донован. Тема. Ответ. Рукопись. Дорогая Клэр Донован. Черновик. От саванна Кейт. Сохранено 9:24. Кому? Клэр Донован. Тема. Ответ. Рукопись. Дорогая Клэр, большое спасибо за письмо. Извините, пожалуйста, что не написала сразу после конференции, как обещала. Клянусь, я не из тех начинающих писателей, которые на конференциях выкладывают все подробности своего замысла каждому встречному, а когда редактор просит показать рукописям, нечего отправить. Честное слово, просто после нашего разговора я поняла, что в финальной сцене не хватает эффектного завершения, а моя героиня Сесилия не очень так себе располагает. И когда я наконец исправила эти проблемы, рукопись получилась на 12 тысяч слов больше, чем положено. И следующий месяц я промучилась, решая, что сократить. Знаете, слова Кинга о том, что нужно убить своих любимых, оказались чистой правдой. Я два года без зазрения совести требовала от авторов, чтобы они кромсали свои рукописи, но никогда не понимала, насколько это душераздирающий для писателя. Я полностью избавилась от одного персонажа и до сих пор его оплакиваю. Но я уже редактирую текст, и мне нужно прочитать его еще буквально пару раз. Простите, пожалуйста, что заставила вас ждать. Я обязательно пришлю вам рукопись максимум через две недели, зачеркнуто, три недели, зачеркнуто, месяц. Доставлено. От Саванна Кейт. Сохранено 9.26. Кому? Клэр Донован. Тема, ответ, рукопись. Дорогая Клэр, спасибо, что вспомнили про меня. Планирую отправить вам рукопись до конца дня. Самыми теплыми пожеланиями Саванна Кейт, младший редактор «Пеннингтон Пен». Pen.